Родитель психоанализа. Австрийский психиатр, невролог Зигмунд Фрейд в конце XIX века буквально потряс мировое сообщество своими публикациями о психоанализе, с помощью которого пытался объяснить особенности поведения человека, его нервной системы. Фрейд развивал идею, что подавленная сексуальность является источником всех психических расстройств. У другого его постулата «Произведение искусства – это результат невротических переживаний их создателя» появились ярые противники. Написанные им книги о раздвоении личности, о сновидениях до сегодняшнего дня популярны во всем мире, особенно в США. Наблюдая за поведением человека и его поступками, особенно плохими, Фред пришёл к выводу, что в основе действий людей лежат бессознательные мотивы. Пытаясь отыскать эти самые бессознательные мотивы, возможные причины неврозов, он обратил внимание на неудовлетворённые влечения человека в прошлом, которые приводят к конфликтам личности в настоящем. Эти чужеродные эмоции как бы мутят сознание. Они были истолкованы им как главное свидетельство существование бессознательного. Знакомившись со всё большим количеством пациентов, в основном женщин, жаловавшихся на различные недомогания и расстройства, используя методы гипноза, Фрейд построил свою теорию о бессознательной психической деятельности и определил, что невроз это защитная реакция психики на травмирующую идею. В дальнейшем Он выдвинул гипотезу об особой роли неудовлетворённой сексуальности в развитии невроза. Многие идеи Фрейда в конце XIX века казались слишком революционными, даже близкие ему врачи воспринимали их в штыки. Он пытался лечить больных кокаином, который оказывал эффект анестезии. Этот белый порошок с горько-сладким вкусом Он принимал сам и писал восторженные письма близким людям о его стимулирующем действии. Им же он почтeвал своих ассистентов. Только со временем, испытав непреодолимую тягу к нему, он понял, что кокаин сильное наркотическое вещество, которое возбуждает и разрушает нервную систему, но никак не лечит. Зигмунд родился в небольшом в марафском городке Фрайберг, ныне Пшибр, Чехия. В еврейской семье торговца шерстью. В детстве он много читал, закончил с отличием гимназию и поступил в университет Вены, тогдашней столицы Австро-Венгрии. В то время для евреев существовали ограничения, и ему разрешили поступать либо на юридический, либо на медицинский. Он выбрал последний. После 8 лет обучения Фрейд получил степень доктора медицины. Будучи рационально мыслящим человеком и поставив перед собой цель добиться положения в обществе и материальной независимости, он в 1881 году открыл врачебный кабинет и занялся лечением психоневрозов. Вот тогда он и стал применять кокаин. Коллеги на него косились, некоторые называли авантюристом. Ему стоило большого труда отказаться от кокаина и завоевать себе прочный авторитет чистого врача и учёного. В 1899 году Фрейд опубликовал книгу Толкование сновидений, которая вызвала негативную реакцию. Его высмеивали в прессе, некоторые из коллег не хотели иметь с Фрейдом ничего общего, но книга вызвала большой интерес за рубежом, во Франции, Англии, Америке. Постепенно отношение к доктору Зигмунду Фрейду менялось. Его истории завоевывали всё больше сторонников и среди медиков. В 1902 году ему предоставили должность профессора невропатологии в Венском университете, а через год он стал организатором первого международного психоаналитического конгресса. Но международное признание его заслуг пришло к нему только в 1930 году, когда город Франкфурт-на-Майне наградил его премией Гёте. К сожалению, последующая его жизнь оказалась наполнена трагическими событиями. В 1933 году в Германии к власти пришли фашисты, евреи стали подвергаться гонениям. Книги Фрейда сжигали в Берлине. Дальше хуже. Он сам оказался в венском гетто, а его сёстры в концентрационном лагере. Его всё же смогли вызволить. В 1938 году он вместе с семьёй уехал в Лондон, но жить ему оставалось всего год. Он страдал от рака полостерта, вызванного курением.